Студия «Медиа-книга» представляет Василий Сахаров. Еще одна жизнь. Читает актер Александр Воронов. Глава первая. Беда пришла под покровом темноты после полуночи, когда благословенный торговый город Ирхабад, позабыв про заботы минувшего дня, заснул, дабы набраться сил и достойно встретить очередное утро. армия непобедимого завоевателя гулинга по прозвищу бооборец высадилась с моря не под стенами как это обычно делали пиратские вожаки а сразу в порту вражеские диверсанты смогли обезвредить городскую стражу захватили сторожевые башни и опустили защитную цепь которая ночью прикрывала вход в гавань после чего флот врагов без помех подошел к причалу На берег хлынули десятки тысяч воинов разных племен и рас. Захватчики быстро разбились по сотням и батальонам, ворвались в город, и спасения от них не было. Храбрые горожане пытались стать на пути врагов и умирали. Трусливые прятались в домах и умирали. Умные, бросая нажитое имущество, спешили к северным воротам и надеялись покинуть Ирхабад, Но там их поджидала засада, и они тоже умирали. А верующие, все, кто надеялся на помощь городского покровителя великого бога Сигмонта Теневика, бежали в храмовый комплекс на холме святителей и молились. Армия воина-чародея Гурлинга много лет шла от одной победы к другой. Спаянная железной дисциплиной и непоколебимой верой в своего полководца, эруй за тридцать лет не проиграл ни одной битвы она сокрушала всех кто выступал против нового потрясателя вселенной королевство и графство вольные союзы торговых городов и племенные содружества мира руфан прекращали существование когда гурлинг вторгался на их территорию и не было от него спасения и не было того кто мог встать с ним в ровень и горели поселение вытаптывались посеву умирали люди и после его вторжения оставались только выженные руины вытоптанные солдатскими ботинками равнины и горы обглоданных дикими животными костей а теперь настал черед рхабада спустя два часа после высадки захватчиков на берег сопротивление гарнизона было подавлено а все выходы из города надежно заблокированы начиналась мародерка победители грабили горожан насиловали женщин предавались пьянству и упивались своим могуществом однако предводитель захватчиков в этом не участвовал его не зря прозвали бооборцем ведь главная цель гурлинга была простой он хотел уничтожить все храмы мира руфан отринуть богов и заставить людей да и не только людей вер в свои силы и разум ибо нет никаких небо жителей поэтому получив подтверждение что победа уже не ускользнет из его рук с отрядом избранных войнах завоеватель поднялся на холм святителей горуллинг высокий стройный мужчина в черной броне в черном глухом шлеме с черным плащом на плечах и черным мечом в правой руке казался из чади мада но это только внешне На самом деле, конечно же, он был человеком из плоти и крови, со своими достоинствами и слабостями, великий чародей и полководец, который в дни юности лишился своей возлюбленной. Его невесту сожгли инквизиторы культа Амраха Благочестивого, и Гурлинг не смирился. Он стал мстить. Одно действие повлекло за собой другое, и воин-чародей отрекся от всех богов, вышел на кровавую тропу мести и, и теперь судьба привела его в этот город к святилищу сигмонта завоеватель остановился перед запертыми воротами величественного храмового комплекса за стенами которого укрылись последние свободные жители города жрецы и воины гуурлинг знал что в этот момент они молят своего ложного башка о спасении надеются на чудо и проклинают его а еще он был уверен что все будет именно так, как хочет он. Защитники храма, которые посмеют поднять против него оружие, погибнут, а остальные станут свидетелями о сквернении святынь и разнесут слова его обличительной проповеди по миру. Так уже было, и так еще будет не раз. До тех пор, пока в мире Руфан есть храмы и святые места, где доверчивые религиозные глупцы преклоняют колени – молят богов о милости и приносят им жертвы. Да, Гурлинг действовал жестоко и пролил море крови. Но десятилетия борьбы убедили его, что одними уговорами и призывами верующих не переубедить. Они не желали отрекаться от божественных покровителей каждый раз, когда Гурлинг пытался воззвать к их разуму. Начинали молиться или пытались втянуть воителя в пустой теологический спор. А богоборец не желал тратить свое драгоценное время на болтовню и шел к цели самым коротким путем, который был прямым, словно копье, и разил на повал. — К бою! — скинув клинок, отдал команду Гурлинг. Тысяча избранных воинов, лучший из лучших гвардии непобедимого полководца, приготовилась к штурму. Сдвинув щиты и построившись боевые колонны, тяжелые пехотинцы замерли в одном броске дротика от стен святилища горлинг удовлетворенно кивнул посмотрел на свой меч и на острие клинка завертелся комок зеленой слизи взмахнув оружием полководец сметнул его в ворота и магической субстанции упав на обшитые бронзовыми листами дубовые створки моментально разрослась и стала их пожирать Чародейство в очередной раз оказалось сильнее творения людей. Слизь пожрала ворота за считанные секунды и превратила их в серую труху, которая осыпалась на каменную брусчатку. «Вперед!» — Гурлинг вошел в храмовый комплекс, и воины последовали за ним. Неожиданно в душе полководца появилось предчувствие беды, и, оказавшись на огромной площади перед главным храмом, он замер. «Что-то не так. Где защитники? Почему в него никто не стреляет? Где жрецы? Неужели все, кто спрятался в святилище, совершили ритуальное самоубийство?» Левая рука полководца поднялась и совершила несколько резких движений на уровне груди. Гурлинг просканировал местность и обнаружил, что люди живы. Они видели его, просто спрятались. И это хорошо, ибо полководец не любил массовые ритуальные самоубийства, которые лишали его зрителей. А без людей, которые понесут рассказы о великих деяниях богоборцев в самые отдаленные уголки мира Руфан, разрушение очередного храма превращалось в рутину. Можно двигаться дальше. Однако в храме не только жрецы, стражники и горожане. был еще кто то судя по всему сильный чароде от которого буквально разила смертью кто здесь воскликнул гулинг выходи на честный бой я гурлинг бооборец вызываю тебя на поединок вызов принят услышал полководец и вздрогнул из предрассветной тени которую отбрасывал главный храм вышел молодой светловолосый мужчина стройный и подтянутый, не старше тридцати лет. На кисти левой руки изящный серебряный браслет с несколькими полудрагоценными камнями. В черном колете, поверх серой шелковой рубахи и заправленных в кожаные сапоги брюках. С коротким мечом на левом боку. Вооружение скудное и нет брони. Да и артефакт на теле незнакомца богоборец не увидел. Однако он был опасен сам по себе. Без магических жезлов, посохов, колец, перстней, корон или иных волшебных предметов. «Браслет не в счет. Это просто украшение или вспомогательный предмет. Завоеватель понял это моментально и потому не расслаблялся». «Кто ты?» — Гурлинг выставил перед собой верный зачарованный клинок. «Воин бога Сигмонта!» С насмешкой в голосе, продолжая сближение, ответил незнакомец. «Нет никаких богов!» «Это ты так думаешь?» «Но они все же есть». В голосе чужака полководец снова услышал насмешку. Назвавшийся воином Сигмонта, чародей не воспринимал его всерьез, а это обидно. И Гурлинг отдал приказ воинам. «Стрелки, бей!» Дисциплинированные воины должны были немедленно нашпиговать монстра стрелами и арбалетными болтами. Однако ничего не произошло. Они даже не сдвинулись с места, застыли каменными истуканами и, кажется, перестали дышать. — Это ты лишил моих людей свободы? — обратился полководец к чужаку. — Да, — подтвердил он. — И что теперь? — Ты умрешь. — Ты умрешь. а я и вернусь во дворец Бога, чтобы получить новое задание. Твое войско, испытывая великий ужас, немедленно покинет город и разбежится, а жрецы Сигмонта объявят о победе над богохульником, которого одолел ангел, суровый и одновременно с этим прекрасный. Ты уверен в этом? Конечно. Ты не похож на ангела, да и я просто так не сдамся. Человека меня видишь только ты, А остальные сейчас смотрят на великолепного воина с большими серыми крыльями за спиной. А насчет твоей сдачи? Она мне не нужна. Вейся, если сможешь. Или попытайся спастись бегством. Конец все равно один. Слишком не равны наши силы. Посмотрим. В левой ладони гурлинга сформировался огненный комок, а правая рука начала замах меча. Отработанная серия. Бросок магическим огнешаром, который вонзится противнику в грудь и пройдет ее насквозь, а затем добивающий удар клинком в голову врага. Богоборец был уверен в победе, но он ошибался. Противник оказался ему не по зубам. Незнакомец взмахнул правой рукой и метнул в него нечто вроде зеленой веревки. А затем Гурлинг услышал хруст собственных позвонков, И его сознание провалилось в беспросветную тьму Я оторвал голову бооборца, сбросил шлем и схватил ее за густые с проседью каштановые волосы. после чего поднял голову и повернулся лицом к воинам, которые ис следовали за непобедимым полководцаем и сейчас стряхивали себя оцепенение. О одновременно с этим я впитывал в себя энергию гурлинга. оглощал его жизненную силу и это было сродни наркотическому экстазу мое модифицированное тело получая очищенную при помощи преобразователя чистую энергию мелко подрагивала а я хотел кричать петь и плясать но разумеется я этого не делал сначала работа а на моей работе проявлять чувство не рекомендуется ибо верующие на нестандартное поведение божественного посланца реагируют неоднозначно плоть до того что некоторые потом ударяются в ересе, а это дополнительная работа для меня и подобных мне охотников. Воины бооборца смотрели на меня с ужасом и благоговением. как и спрятавшиеся в храме горожане они видели перед собой не человека, а прекрасного грозного ангела, который покарал наглого богохульника. Все они ожидали каких-то слов и невольно перебирали в голове свои многочисленные грешки. люди хотели шоу и я их не разочаровал смотрите я поднял голову бооборца выше этот еретик посмел сказать что боги выдумка он собрал вокруг себя всех отчаявшихся и заблудших обманул их сплотил и повел на войну он уничтожал города и целые страны он разрушал храмы и святынь Он обогрел руки кровью несчетного количества неповинных людей. Казалось, что нет силы, которая способна его остановить. И это стало роковой ошибкой Гурлинга, которая навеяна маловерием и глупостью. «Смотрите, все смотрите!» Богохульник наказан. Бог Сигмант — мудрый и всемогущий. Милостивый и милосердный не стал терпеть зла против своих последователей и святынь. И я... его верный воин ангел серапион покарал нечестивца и я говорю вам приступившим закона людей и богов воинам покайтесь и отступитесь от своих злодеяний бог сигмон дает вам последний шанс искупить грехи и другого не будет моя речь была усиллена магией поэтому голос звучал суровый и разносился над городом его слышали все или почти все и речь достигла своего результата воины бооборцы его лучшие бойцы прошедшие через десятки сражений самые сильные и суровые как один дружно упали на колени и завопили прости нас ангел смелуйся мы раскаиваемся тем временем жизненная энергия гурлинга впиталась в меня и почти под завязку наполнила внедренное в тело накопители значит пора уходить И, отбросив голову богоборца в сторону, я обернулся к храму, поднял правую ладонь и произнес «Благословляю вас, верные последователи Сигмонта! Мир вам и вашему городу!» Сказав это, я кинул мысленный посыл оператору, который наблюдал за мной из дольнего мира. «Пора!» Оператор меня услышал, немедлил и активировал портал. А я дождался, когда надо мной сформируется световой круг, и воспарил над землей. Зрелищно и красиво. Наверняка мое появление назовут чудом и опишут в тысячи книг, которые в очередной раз прославят Сигмента и докажут, что грех неверия в богов карается смертью. Людям необходимы чудеса, герои и проявления божественного всемогущества. Это нормально. Я это принимаю и понимаю. Все-таки сейчас далеко не первое мое задание и опыт подсказывает, как нужно действовать чтобы эффект от появления посланца бога принес сигмонту его жрецам максимальную пользу конечно забрав силу гурлинга я мог перебить все войско бооборца не скажу что это доставило бы мне радость но я бы справился вот только бог которому я сейчас служу решил иначе ему как и другим сверхсуществам нужны последователи и как можно больше, ибо их молитвы и жертвы, подвиги и деяния, совершенные в честь Сигмонта, наполняют его силы и делают Бога более могущественным. Поэтому воинов Гурлинга убивать не стоило, а самого богоборца остановили лишь тогда, когда это стало необходимостью. И теперь противники божества, богохульники и атеисты станут его самыми преданными проповедниками. они понесут слово о появлении ангела во все страны своего мира а некоторые даже примут мученическую смерть будет много всего но в итоге сигмент выиграет и на месте храма другим богам которые разрушены богоборцем появятся новые в честь моего нанимателя да уж никогда не думал не гадал и даже не предполагал что после смерти снова стану проводником божественной воли Но так уж сложилось, и ничего не поправить, по крайней мере, в данный момент. В прошлом я попаданец из мира Земля в мир Кама-Нио. Слепок моей души и разума оказался в теле умирающего имперского дворянина Уркварта-Ройха. Слился с ним, я начал новую жизнь. Пусть не очень долгую, однако без ложной скромности должен сказать, что достиг многого. стал превосходным воином и сильным чародеем, обрел кмиты и получил хорошее образование, был паладином богини Кама Нио и учеником молодого имперского бога. Я сражался с теми, кто хотел моей смерти или вредил государству, которому мне пришлось служить. рубился с демонами и богами прошел длинный путь от беглеца с несколькими монетами в кармане до герцога и практически всемогущего регента империи стал носителем искры творца что само по себе круто даже среди богов любил прекрасных женщин и был любим оставил своим наследникам сильную армию и огромную казну хотел жить дальше но погиб оказался в дольнем мире, создал новое тело и решил, что отныне свободен. После чего попытался идти своим путем и едва не погиб. Уцелел только потому, что мне помогли, и сейчас я — наемник бога Сигмонта Теневика, который спас мою загробную жизнь и позволил существовать. За все приходится платить, и я расплачиваюсь как могу. Вот уже пятый год прыгаю из одного мира в другой — и выполняю приказы божества. Чем занимаюсь? Убиваю вражеских пророков и кромсаю богоборцев, демонстрирую силы и оскверняю чужие храмы, охраняю жрецов и навожу ужас на непокорных правителей. В общем, делаю то, что обязаны делать паладины Сигмонта. Службишка, конечно, грязная и преимущественно кровавая, однако я многому научился, стал сильнее и времени даром не терял. освоился в Дольнем мире, модернизировал тело и понял очень простую истину. Важнее всего в этом пространстве знание и количество энергии, которой ты обладаешь и можешь оперировать. Все остальное вторично. Если знаний благодаря искре Творца, которое не оставило покойного Уркварта Ройха даже после смерти у меня достаточно, я продолжаю осваивать новые разделы магических и технических наук, то с энергией возникла проблема. Будучи живым биоэнергетическим существом, я мог тянуть энергию из трех источников — природных, духовных и условно-магических, которые шли из дальнего мира. А помимо того, для поддержания тела серечь биологического конструкта должен был пить воду, кушать и дышать воздухом. Все просто и естественно. Но после смерти все иначе. с едой питем и воздухом проблем нет они мертвецу не особенно нужны хотя иногда можно себя побаловать каким то деликатессом или бокалом вина дабы не забывать вкус гораздо важнее для поддержания биологического конструкта чистая энергия а где ее взять природный нет она в реальных мирах духовная только от богов в которых нужно искренне верить А магической, из чистых и не отравленных энергопотоков дольнего мира на всех не хватает, и за этот ценный ресурс ведутся постоянные войны. По этой причине каждое существо, которое оказалось в дольнем мире, сохранило свой разум и душу, пытается сделать запас. И я не исключение. Со временем сформировал в теле своего биологического конструкта накопители энергии, а потом сделал преобразователь. точно такой же, какой носил в мире Камма-Нио. И хотя артефактор из меня плохой, я своего добился, и теперь не опасаясь тянуть к себе энергию потоков дольнего мира, а также силу поверженных противников. Сначала, поступая так, сравнивал себя с энергетическими вампирами и даже демонами, но потом освоился и привык. Ведь энергия нужна, без нее не выжить, и этого ресурса постоянно не хватает. поддержанию модернизированного биологического конструкта со всеми наворотами вроде накопителей и охранными пассивными контурами каждый час поглощает 6 Эрк. А если вести активный образ жизни, как это делаю я, в среднем приходится тратить до 40 рк в сутки. Акмиты в моем теле, пусть даже раскачанные, выдают всего 12 единиц энергии в сутки. И еще пять самостоятельно восполняет организм и того 17 терк если бы я нашел в дальнем мире безопасное местечко например уазис локацию рода ройха куда меня приглашали и сидел на попе ровно медитировал сотни лет и думал только о хорошем то этого бы мне хватило но я должен постоянно двигаться тренироваться применять магию и выполнять задание сигмента который мне ничего не платит она только предоставляет убежище в своем уазисе и дает доступ в библиотеку храм и на полигон его паладинов вот и пришлось осушитьгурлинга из которого я единовременно вытянул семь с половиной тысяч эрк чистой энергии бум портал открылся и шагнув вперед я оказался на твердой поверхности и осмотрелся переход прошел штатно я оказался в оазисе ульфера в отчине бога сигмента в дальнем пространстве он относительно небольшой около тридцати квадратных километров в центре величественный мраморный дворец и несколько храмов откуда через алтареи к богу поступает энергия последователей вокруг сады казармы поселки слуг и мастерские а на высоте в тысячу метров силовой купол и магическое искусственное солнце которое дает много тепла и света Райское место. Но стоит подойти к краю Азиса и обнаружишь непроглядный туман, который скрывает пустоту или серую безжизненную равнину с сотнями троп. Место неприятное и крайне опасное. Я знаю о чем говорю, приходилось по этой равнине, которое совсем не то, чем кажется побродить. И впечатление от таких прогулок самые негативные. Опасности на каждом шагу и приходится постоянно быть начеку. вечно голодные демоны налетят то призраки то охотники за душами то паладины какого-нибудь божества только и успевает биваться пока силы есть можно сражаться а потом энергия заканчивается и все сливайте воду тушите свет куда сейчас перво-наперво доклад непосредственному начальнику командиру моего отряда звера люду иблеру фрокину Слово сказать, еще тот мерзавец. Ему уже больше тысячи лет, и он любит хвалиться тем, что почти уничтожил собственный мир. Выглядит он как трехметровый крепыш с телом антропоморфной гориллы, мордой тигра и рогами. Спесивый и самоуверенный болван, тупая машина смерти. хотя вояка конечно серьезный и он может без особых проблем схватиться с несколькими рядовыми демонами мутантами вроде юма обжара который когда то служил моему учителю леру анхо и был у меня на посылках после доклада краткий отдых нужно немного позаниматься собой почитать книги и пообщаться с искрой творца а затем под присмотром храмовых служителей провести над собой пару тройку опытов Или отправлюсь на полигон, чтобы потренироваться с паладинами Сигмонта, которых мои сотоварищи-наемники считают дармоедами. Да и как иначе? Работы много, но они практически не покидают УАЗИС и все делают такие воины, как я или Фрокин. Сигмонт своих верных слуг бережет, а нас, наоборот, не жалеет. И я его прекрасно понимаю. Наемники сегодня есть, а завтра их нет». случайные существа, которые служат ради знаний или подобно мне в счет долгоа, а паладдинины с божеством до конца, до своего или его. И чем больше у бога паладинов, тем сложнее его завалить. Так что зря наемники на них наговаривают. они просто не понимают специфику их службы. А я сам был паладином и не понаслышке знаю что к чему. Поэтому верные служители сигмонта меня привечют делятся со мной знаниями, И я считаюсь у них любимчиком ну насколько может быть любимчиком чужа.